Глава 31. Я собирался к Вере, но она сама вызвала меня. У входа в гостиницу вспыхнул видеостолб. Вера сидела за столом, она казалась усталой. «Ты не спал сегодня, брат?» – спросила она, всматриваясь в меня. – Тебя не было дома. Я провел эту ночь с Фиолой в их саду. Я тоже не спала. Дурацкая ночь споры, ссоры. Как бессердечные иные люди. Я сообразил, что она говорит о Раммере. Я редко видел Веру такой измученной. Раньше в спорах она воодушевлялась. Дискуссии оживляли, а не подавляли ее. Что-то очень серьезное случилось у них с Ромеро. Пример радиационный душ Веры и не думая чужом бессердечии. Не думать о бессердечии я не могу. Бессердечие, распространившееся на многие сердца, становится грозной силой. Я вызвала тебя, чтобы освободить на этот день. Я пошел к Андре. У него сидел Лусин. Я предложил им отправиться на розыске сведений о галактах. Андрей собирался готовить зал галактических совещаний к своему концерту. Я уверял его, что звездожители отнесутся к симфонии не лучше, чем люди. Музыка должна радовать, а не терзать. «Наш век трагичен!» – закричал Андре. «Посмотри на небо, сколько горя! Еще эти чертовые человекообразные с их загадочными врагами! Наши предки могли дикарски радоваться неизвестно чему!» «А мы обязаны задуматься над смыслом существования!» Он готов был завязать запальчивый спор, но я повернулся к Лусину. Лусину уговорить легче, чем Андре. Он потащил передвижной дешифратор. На улице мы взвалили прибор на воздушную тележку и поехали в гостиницу «Созвездие Орла». Мысль о том, что надо поискать сведения о галактах у альтаирцев, осенила меня вчера. К тому же я хотел познакомиться с их живописью. В вестибюле мы облачились в скафандры и получили гамма-фонари для высвечивания невидимых жителей Альтаира. В зале было пусто. Мы светили во все стороны, но никого не обнаружили. В конце зала открывался туннель, и мы прошли сквозь него на рабочую площадку. У меня защемило сердце, когда я увидел раскинувшуюся кругом страну. На темном небе висел синевато-белый шар, имитировавший жестокий Альтаир. Все вокруг разъеренно сверкало. Ни единой травинки не оживляла сожженную почву. До скрежета белый камень, до хруста белый песок, удушливая пыль, вздымавшаяся из-под ног. «Пейзаж», — сказал я, — «жить не захочешь». Лусин не изменил себе и тут. «Неплохо. Здесь жить — искусство, мастерство, высокое». Вскоре нам стали попадаться сооружения альтаирцев, каменные кубы без окон. Мы вошли в один и включили фонари. На стенах вспыхнули люминесцирующие картины. Мы водили по ним невидимыми гамма-лучами. Рисунки меняли окраску и интенсивность. Когда мы тушили фонари, картины медленно гасли. Живопись была странной. Одни линии, хаотически переплетенные, резкие, мягкие, извивающиеся. Не штрихи, но контуры. Я вспомнил о математической кривой пиано, не имевшей ширины и толщины, но заполнявшей любой объем линии какими рисовали альтаирцы заполняли объем отчеркивали глубину изображали воздух и предметы я видел все тот же беспощадный пейзаж неистовое солнце камни песок и всюду были сами альтаирцы нитяогги паукообразные проносящиеся между зданиями на одной картине два альтаирца дрались яростно переплетаясь отростками сшибаясь туловищами художник великолепно передал обуревавшую их злобу стремительность энергию движений Я двигался вдоль одной стены, Лусин вдоль другой. Он вдруг закричал «Элли! Скорей! Скорей!» Лусин показывал пальцем на картину. На картине были галакты. Она тоже была нарисована линиями. Ее наполняли лишь контуры. На камне лежал умирающий бородатый галакт в красном плаще и коротких штанах. Одна его рука бессильно откинулась, другая сжимала грудь. Глаза умирающего были закрыты, рот перекошен. Неподалеку стояли трое закованных галактов. На картине отчетливо виднелась цепь, стягивающая их руки, заложенные за спину. И с тем же жутким совершенством, с каким художник передал страдания умирающего, он изобразил молчаливое отчаяние трех пленников. Они не смотрели на нас, головы их были безвольно и покорно опущены. А над ними реяли альтаирцы. Каждая линия их тел кричала, альтаирцы метались, хотели что-то сделать но не знали, что. «Где же их враги?» – размышлял я. «Очевидно, это не альтаирцы, те сами в ужасе. Никакого намека». «Загадка. Надо искать. Может, еще картина?» «Надо поискать альтаирцев», – сказал я. «Только они смогут объяснить загадки своих рисунков». Побродив по пустыне, мы увидели сборище усердно работающих альтаирцев. Шар, заменяющий Альтаир, полдневно накалился, и паукообразные создания светились в видимых лучах, но слабее, чем в зале, где мы увидели их впервые. Если там они были призрачны, то здесь их фантомность даже увеличилась. Кругом были тускло-мерцающие контуры тел, а не тела. Вот откуда их странная живописная манера, подумал я. Альтаирцы столпились вокруг нас. Они протискивались поближе, стремились дружески обнять нас ножками волосиками. Пришлось усилить охранное поле. Я настроил дешифратор и пожелал им здоровья. Эти добрые создания ответили пожеланиям никогда не спать. Очевидно, сон у них штука страшная, и они его побаиваются. «Нам очень понравились ваши картины, друзья». «Да-да», — загомонили они, — «мы рисуем, мы всегда рисуем». И нам хочется знать, что за существа, похожие на нас, изображены на одной вашей картине. Когда дешифратор преобразовал вопрос в гамма-излучение, альтаирцы словно окаменели. Если бы у них были глаза, я бы сказал, что они замерли, выпучив глаза. Потом по кольцу паукообразных пробежала судорога, и оно стало разваливаться. Передние отступали, кто-то из задних пустился на утёк. Что с ними? — спросил я Лусина. — Они вроде испугались вопроса. Повтори, посоветовал Лусин. Не поняли. Несколько секунд я молчал, обводя альтаирцев взглядом, и они тоже молчали, ожидая, не скажу ли я еще чего-нибудь страшного. А когда я набрался духа и вторично поинтересовался, кто изображен на картине, их охватила паника. Они уносились с такой быстротой, что не прошло и секунды, как около нас никого не осталось. Я повернулся к Лусину. Вот так история. Ты что-нибудь понимаешь? Понимаю, отозвался Лусин. Загадка.